Бой, отведи господ в номер сорок два. К лифту в ту сторону, сударь. Ага, вас-то я и ждал, голубчики, любовники из породы нахальных. Эти ничего не скрывают и хотят показать всему свету, что им сам черт не брат. Но если вам нечего скрывать... Зачем же вы напускаете на себя такой нахальный вид и изо всех сил стараетесь показать, что вам нечего скрывать? Если вам действительно нечего скрывать, то вы и не должны ничего скрывать. Пожалуйста, распишитесь здесь, сударь. Нет, здесь. С этой дурищей я лично не хотел бы иметь ничего такого, что надобно скрывать. Нет, нет. С любовью дело обстоит так же, как с чаевыми. Здесь главная интуиция. По женщине сразу видно, стоит с ней что-нибудь скрывать или нет. С этой не стоит. Можешь мне поверить, парень. Шестьдесят марок за ночевку в отеле плюс шампанское в номер плюс. Чаевые и завтрак. Да еще деньги на подарки. Нет, не стоит. от порядочной уважающие себя шлюхи, которые знают свое ремесло, ты все же кое-что получишь. Бой! Господа взяли комнату 43. О, боже, до да чего люди глупы! Да, господин директор, я сейчас приду. Слушаюсь, господин директор. Конечно, такие, как ты, словно нарочно созданы быть директорами отелей. Они похожи на женщин, которым удалили определенные органы. Для этих женщин уже нет проблем. Но любви без проблем не бывает. Все равно, как если бы человек удалил себе совесть. Из него не вышло бы даже циника. Человек без огорчений — это уже не человек. Когда-то ты был не директором, а боем. И я тебя учил, четыре года я муштровал тебя. А потом ты повидал свет, посещал всякие школы, изучал языки, а затем наблюдал в офицерских казино не союзников и союзников, варварские забавы пьяных победителей и побежденных, после чего ты незамедлительно вернулся к нам в отель, и первый вопрос, который ты задал, приехав сюда, гладким, жирным и бессовестным, был. Старик Йохин еще здесь? Да, я еще здесь. Все еще здесь, мой мальчик. Вы оскорбили этого господина. — Ненамеренно, господин директор. Собственно говоря, это нельзя считать оскорблением. Я мог бы назвать сотни людей, которые сочтут за честь быть со мной на «ты». Верх наглости. Неслыханно. — У меня это просто вырвалось, господин доктор Нетлингер. Я старик и нахожусь до некоторой степени под защитой параграфа 50 1. Господин Ленгер требует удовлетворения, и притом безотлагательно. С вашего разрешения я не считаю за честь быть на ты с портье отеля. Попросите у господина доктора извинения. Прошу извинения у господина доктора не таким тоном, а каким же тоном? «Прошу извинения у господина доктора. Прошу извинения у господина доктора. Прошу извинения у господина доктора. Вот вам все три тона, на какие я только способен, а вы уж, пожалуйста, выберите себе тот, какой вас больше устраивает. Я, видите ли, не боюсь унижений. Я готов встать на колени перед вами, вот на этот ковер, и бить себя в грудь кулаками. Но я старик». И тоже хочу, чтобы передо мной извинились. Здесь была предпринята попытка подкупа, господин директор. На карте стояла репутация нашей старинной, всеми уважаемой фирмы. Персональную тайну хотели купить за 30 паршивых марок. Я считаю, что была затронута и моя честь, и честь фирмы, которой я служу вот уже больше 50 лет, точнее говоря,